Глава 10. Что такое добросовестный наставник и как с ним бороться? Кто ходит в гости по утрам, тут поступает. Подло. Так как занятий во второй половине дня у моей образовавшейся четверки товарищей не было, ребята после ужина пригласили меня прогуляться во дворе академии и показать то, что в прошлый раз не удалось посмотреть из-за позднего времени. А смотреть там было на что. Почти две тысячи студентов, 700 магов, людей и нелюдей, внимательно следящих за удобствами обучающихся. Огромный штат преподавателей, больше трех сотен магистров, наставников, кураторов, лаборантов и так далее. Огромный замок не делился на корпусы, состоял из пяти этажей и на каждом из уровней находилось не меньше сотни рабочих аудиторий или залов. Только на четвертом и пятом этажах домовики нахимичили, дабы разместить всех студентов, комнаты были расширены специальной магией. Если же расширители убрать, окажется, что у студентов не отдельные апартаменты, а крохотные чуланчики. Что станет с мебелью, если подобное случится, я даже думать побоялась. Да и Мавси меня заверил, что ничего такого не случится. Артефакты домовые напитывают специальные магии каждый день. К тому же пятому этажу, на котором преспокойно себе живут пятикурсники и преподаватели, практически не подвергнуты этим чарам. Если только преподаватели сами по желанию хотят визуально расширить выделенные им комнаты. Так сказать, сделать их похожими на огромную квартиру, но это уже относится к разряду блаж. И таких комнат в преподавательском крыле немного. Что я еще узнала? А, ректор Мород держит преподавателей в ежовых рукавицах и сам зорко следит за успеваемостью чуть ли не каждого адепта своей академии. Поэтому все турниры ним выигрываются смешным отрывом. Драконы из Царовской академии хором ненавидят ним за это. Меня провели в целительское крыло, познакомили со старшей медсестрой, наверное... Хотя здесь ответственно выглядевшую старушку называли «цестрой». Женщина на первый взгляд показалась славной, хоть строгость и светилась в ее глазах. В ее вочине царила стерильная чистота. Пахло лекарством, но больше травами и медом. После такой экскурсии к целителям резко захотелось поваляться на лугах и полях. Что я зорко высмотрела еще в замковой стене, когда портал только-только перенес меня в новый мир. Но не судьба. За окном Академии давно стемнело, а коридоры замка опустели, несмотря на то, что любопытно хватало. Некоторые даже в наглую ходили за нами, сопровождая экскурсию на расстоянии. Что за цели преследовали эти любопытные, не знаю. Но такое поведение немного раздражало. В любом случае, когда прогулка подошла к завершению, в коридоре пятого этажа никого. Кроме меня и четверых зевающих пятикурсников не осталось. «Уже поздно. Отбой давно был, так что заканчиваем экскурс по нашим по-настоящим родным пенатам». Потер переносится делинарий, приваливаясь к дверному кусику моей комнаты. «Расписание тебе дали?» «Да, я его на стол положила». «В конверте должен быть браслет-маячок. Все новости или вызовы от преподавателей приходят на него». Тебе будет легко с ним. Твой мир техногенный, поэтому знакомство с гаджетом нашей планеты для тебя сложностей не вызовет. Никаких сложных заклинаний. Просто приложи к самому большому камню любой палец для активации. Браслет сам считает твое биополя. Его отпечаток получен при подписании документов на поступление. Надо же как все просто. Никакой тебе бюрократии и макулатуры, Хмыкнула я. Красота да и только. Спасибо вам, ребята, за все и спокойной ночи. Спокойной. Усмехнулся отряд БА, элитного боевого факультета, махнув на прощание, прежде чем уйти. В свою коморку входила с улыбкой на губах. Несмотря на то, что спать хотелось жутко, так как предыдущую ночь я не сомкнула глаз, Под одеяло забралась только тогда, когда расписание было досконально изучено, форма приготовлена Учебники и тетради собраны в миленький рюкзачок. А я, накупанная и пахнущая не хуже аленького цветочка, вышла из ванной комнаты. Сомнение, обращая сферу в руках, решила отложить знакомство с Аруром на потом. Маров в наставниках. Шутка ли? Этот демон с меня живой не слезет, пока не добьется того, что задумал. Если решит сделать из меня терминатора, то, боюсь, моего мнения никто не спросит. Лучше как следует отдохнуть и выспаться. Тем более, что тренировок Тиран так и не назначил. Пока. Не дай бог завтра. Именно на этой мысли я заснула. И проснулась, когда в дверь застучали. Такое чувство, что с ноги. Подскочив, как на пожар, подтянула с собой одеяло, на ходу запрашивая дверь стать прозрачной. Убедившись, что в гости ко мне заглянул не кто-нибудь, а сам глава академии приказала открыть до того как голова начнет работать мороз собирался кричать да однозначно собирался но воздух застрял в его горле однако мужчина сразу взял себя в руки и сурово свел брови к переносице что за вид я спала на часах бросив взгляд на наручные часы что так удобно переместились в этот мир вместе со мной Охнула. пять утра Я знаю, сколько сейчас времени. Рявкнул недовольный демон, явно злой. И не на меня. Где твой браслет. Я поставил в расписание. Я смотрела. В полночь там ничего не было. От подобной наглости я почувствовала, как возмущение доливает сонливость. Щедро напитывая меня адреналином. Поставил, когда смог. Между прочим, в ноль-ноль-ноль-один. Могу показать таймер. Мне не доставляет удовольствия спор с вами. Сдалась я первой, взывая к своему благоразумию. Так что предлагаю перейти на адекватный тон. Не буду взывать к вашей совести и спрашивать, так поступать нормально или нет. Скажите лучше, сколько у меня есть времени, чтобы одеться. Стайлс помрачнел. Если бы я за эти два дня общения с ним не сделала вывод, что у него нет совести... Сейчас бы моя уверенность в этом сильно пошатнулась. Мару явно было стыдно, и это бесило его еще сильнее моего одеяла, от которого он так старательно отводил взгляд, чтобы не пялиться. Ректор ответил только тогда, когда пауза затянулась. — Пятнадцать минут хватит? — Какая щедрость. Стараясь не уронить тяжелые плитки, внула. — Буду ждать тебя на полигоне. Третьим. Дорогу к нему ты уже знаешь. И одевайся потеплее. Утро в Хироне бодрящая, роса холодная. Какой же он странный. То орет, то вроде как заботу проявляет. Не понимаю его. Прикрыв за начальником дверь, тяжело вздохнула и принялась облачаться в спортивную форму. Ненавижу его. К списку перечни эмоций, которые я испытывала к ректору Ним, за полчаса экзекуции того надо мной, оно все таки добавилось. Два километра пробежать... «Каково, а?» «Для меня полный кошмар». Организм попытался закончить тренировку по типу вчерашнего дня, еле расправившись за двадцать минут с одним километром. «Так этот гад знаете, что сделал?» «Нет, не принялся глумиться надо мной, выказывая еще одну оценку моей форме. Стайлс выругался себе под нос, пока я упиралась руками в собственные колени, вместо того, чтобы похвалить. «Ведь не валяюсь на траве, как вчера». Но это ладно. Дальнейшее вообще привело меня в культурный шок. Вой волков, который раздался за моей спиной, сам по себе чуть до инфаркта не довел. Так этот ректор вдруг дал дёру прямо по дистанции. Одного взгляда, брошенного через плечо, хватило, чтобы у меня открылось второе дыхание. Таких страшных зверюк я никогда в жизни не видела, практически ростом с меня. Дымящиеся силуэты, красные глаза и. оскал! Я догнала Маро на повороте, обгоняя. Сделайте что-нибудь! Вы же магистр боевых искусств! Попыталась вызвать к совести суперкрутого ректора боевой академии Нижнего мира. И знаете, что он мне ответил? Не сбивай дыхания, Киселева! Медленно, но до меня дошло, что появление этих адовых псов работа моро. Хотела остановиться. А демон схватил меня за рукав и пригрозил. «Они настоящие. Твоих выборков не оценят. Ты им на один кусь. Так что не капризничай и прибавь в скорости. Волкалаки в светлое время суток не могут долго преследовать свою добычу. Пребывание на светлой стороне Сарура пагубно влияет на их здоровье. Десять минут и сами исчезнут. Все. Не болтай. Я из-за тебя уже запыхался». Скотина, но сказал правду. Когда мы добежали до финиша с загороженной дорожки, волков и след простыл. Ноги подкосились, и я рухнула прямо на черту старта. «Вот так надо бегать!» Криво усмехнулся господин Маро, у которого даже лицо не блестело. Я же вся потная и всклокоченная, могла только сипло дышать в ответ. Безрезультатные попытки взять дело под контроль только еще больше злили. Надо бы чаще пользоваться вызовом темных сущностей на тренировках. Спасибо, что вдохновляешь. Знаете что? С трудом выдавила из себя, из в сторону небольшого прудика с кристально чистой водой. Будто специально разбитого для таких, как я, возле финишной полосы. Что? Будто издеваясь, протянул ректор, медленно следуя за мной. С огромными усилиями, поднявшись на трясущиеся ноги, поморщилась. Кажется... «Я вас ненавижу». Я даже не успела оценить реакцию, вызванная моим признанием, как меня швырнули в воду, будто я ничего не весила. «Сволочь такая!» Отплевываясь, вынырнула на поверхность совсем не мелкого водоема от неожиданности наглотавшись воды. «Киселева, никаких ненавижу. Эти пять лет ты от всего сердца жаждешь тренировок со мной». А я люблю тебя. Да, вот именно так. Люблю в кавычках. Еще я обозначил их так старательно двумя пальцами правой и левой руки, что у меня мороз по телу пробежал. Все. Наговорилась. Отлично. Выбирайся. Водные процедуры окончены. Переходим к отработке блоков. Я же мокрая. Заболею. Вода ледяная. Вот и славно. «Будешь резче двигать конечностями. Отражать атаку — это тебе не книжки раскладывать по алфавиту. Встала!» «Боже, как я его ненавижу!» «Не знаю, сколько измывался надо мной главный демон Нима. А в его принадлежности к ним я теперь не сомневалась. Но время будто бы остановилось. Одно хорошо. Несмотря на издевательский тон, Маро все-таки высушил мою одежду». Видимо, что-то у него в голове еще есть. Как говорится, не на всю отбитый. В замок я плелась после тренировки, как хромая собака. И в гордом одиночестве. Пусть и стоял сейчас по моему следу тех гонщик-псов, и я бы сдалась без борьбы. Тело болело жутко. Бока, руки, ноги. Казалось, каждая клеточка организма словила настоящую истерику. Движение жизни, как таковой, не представляло даже. Это только начало. Пыталась я себя настроить на обучение в академии. Милая, ты сможешь. Я в тебя верю. Сейчас примем контрастный душ и бодрой походкой спустимся в столовую. Не забывай, у нас еще целых три пары уроков. И о знакомстве с одногруппниками, помни. Я разговариваю сама с собой. Простонала тихо доковыляв до своей комнаты. Это край Киселева. Посмотрев на часы, застонала еще громче. Си. Два часа меня пытал зверюга. Теперь понятно, почему все его адептки истерично рвутся выйти замуж. Да чтобы его нормативы являлись только в страшном сне. Садист. Контрастный душ помог прийти в себя. Хоть на завтрак я и опоздала, но к аудитории подошла, не хромая и не с перекошенным отломки мышц лицом. Народу в коридоре собралось не так много, как я ожидала. Человек сорок, не больше. Я даже удивилась, мысленно распределяя поступившие три сотни на пять факультетов. С другой стороны, элитка же. «Привет!» Поздоровался парень, на котором я слишком долго задержала взгляд, рассматривая нашитую на его форму эмблему. «Доброе утро!» Оценив внимание стоящих за спиной парня мощных ребят, выделила среди них женскую фигуру. «Ага, Астрид». «Я староста». Коди Николас. Чистокровный демон. Говорят, измеритель силы у полукровок после инициации зашкаливает. Надеюсь, ты уже проявленная. Кто бы твои родители не были. В наших интересах, чтобы это было так. Я не потерплю слабое звено в своей группе. Дитя. Улыбнулась мысленно, с грустью слушая требовательный тон избалованной выскочки. Ничего, не мне тебя обламывать. Это сделает за меня жизнь. Скоро сам узнаешь, что все вокруг не идеально». Перекинув ремень рюкзака через плечо, вошла в толпу, с каким-то внутренним трепетом наблюдая, как малолетки расступаются передо мной. 18 лет. Да, какая невнимательность. Преподаватель уже двери открыл, а они даже не заметили. Боевики элитных мать